«Я потом подумал, что шаман разговаривал и с эхи, и с пандейским майором одновременно, но при этом с каждым отдельно. Просто я не помню, чтобы мы вчетвером говорили, допустим, о тех же столбах из черного стекла, до которых нельзя дотрагиваться, а оказалось, что все о них знают. Но он же шаман, он, наверное, и не такой мог». А потом он сказал, идут, и вернулись князь и зарах, а с ними начальник экспедиции, и... Я не сомневался ни секунды. Рыба. Впрочем, хорошо, что голос ее я услышал еще в той пещере в прихожей, а потому понял, что это идет она, и что сейчас что-то будет. Хорошо, потому что иначе я мог бы ее не узнать. Над всеми нами счастливые годы и добрые люди хорошо потрудились, а над Нолушкой особенно... Виделись мы с ней за год до последней революции, когда ездили всей семьей в столицу, посмотреть на высотные дома, походить по магазинам, забраться в сорокшар. Для экономии жили у Нолу в ее крохотной, зато отдельной квартирке на седьмом этаже. Вид из окна открывался захватывающий. На пересечении двух проспектов, по одному из которых с раннего утра до поздней ночи громыхали гиры трамвая. Это тогда мы с ней, отправив Лайту с детьми в детское кафе, рассказали друг другу, что почти ничего не чувствуем ни в утренние, ни в вечерние часы, когда народ начинает задыхаться от восторга или там негодования. Особенно трудно приходилось Рыбе, потому что она работала в телецентре, а значит, под очень пристальным присмотром. В нашей глуши можно не слишком напрягаться, никому просто нет дела, а тут, понимаешь, столица». Она нервно курила одну сигарету за другой, и я понимал, что не только в необходимости притворяться дело. Что-то было в ее работе такое, что очень ее тревожило, а поделиться она не могла даже с единственным троюродным или четверо, хотя там с какой стороны считать, братом. А потом, уже после революции, когда я лежал без памяти в развернутом военными спасателями госпиталя, она заезжала меня навестить, но я этого не помню. Они поговорили слайты и все. Так что помнил я рыбу только ту, военную, веселую, злую, озабоченную, стремительную, а тут вошла нет не буду не хочу. Она обхватила меня за плечи, прижалась здоровой щекой и сказала: от твой крепкий парень, настоящий горец варвар, каменная кость, железная шкура. Нолу уже три года как я его сегодня видел живой. — Еще не совсем здоровый, но выцарапается. Не падай. — Нет, я не падал. Но меня придерживали. — Сегодня день воскрешения, — сказал князь. — Рыба, оказывается, меня в убитых числила. Кто-то из пацанов ей нашу и бойку показал и сказал, что снял с мертвого офицера. — Что нашел в комнате, — поправила рыба. — Но... но Лайт-то знала, что же она не сказала. — Постой, — сказал я. «Дину он что, где-то здесь?» «Да», — сказала она, — «только я не знаю, как туда попасть». «Наверное, знаю я», — сказал шаман. Все посмотрели на него так, как будто только что увидели. И в этот момент снаружи началась пальба. Потом ахнул взрыв, и я оглох. Оглох как-то весь. Не только слух пропал, но и вообще. Будто внутри что-то очень важное заложило, как закладывает уши.